Глава четвертая «И это твой схрон?» – я скептически посмотрел на вход в горную пещеру. «Больше похоже на ловушку. Там знаешь, какие туннели?» – не смутился Макс. «Можно в любой доминион выйти». Но… Паладин, как и я, тоже заметил в голосе Макса некую недосказанность. «Но можно немного умереть», – пожал плечами брат. «По поверхности безопаснее». «Ну, если на поверхности полный демонов инферно безопасней, то я тем более не хочу соваться в эти тоннели». «Чего-то мне расхотелось туда лезть», — мысли паладина совпали с моими. «Ай да!» — махнул рукой Макс. «Все под контролем». «Ну, раз под контролем, то ладно». «Слушай, Макс», — поинтересовался я, подходя к пещере и кивая на странные дыры в скале выше по склону. «А это что такое?» «Гнезда адских гарпий», — отозвался Макс, с трудом откатывая гигантский валун в сторону. «Увы, но к ним не подобраться, хотя...» — брат взглянул на меня. «Может и получится. Залезайте быстрее». Немного помедлив, я зашел в пещеру, приказав элементалю следовать за мной. За спиной послышался лязг доспеха, какой-то шорох, и камень, отпущенный Максом, встал на место, погрузив пещеру в темноту. Я полез было в инвентарь за свитком огня, а Паладин раскрыл свою книгу заклинаний, но Макс предупреждающе крикнул. «Не надо! Подождите пару минут! Оно сейчас само!» Ну, само так само. Доверившись брату, я уселся на какой-то камень и принялся ждать. Рядом глухо глухозвякнул доспехом рыцарь. Макс же обогнул нас и пошел куда-то вперед. В принципе, благодаря эльфийскому инфрозрению, Я видел внутреннее убранство пещеры, но мне было интересно, что же произойдет через пару минут. «Ого!» — протянул паладин. «Красиво!» «Красиво!» — согласился я, наблюдая, как пещера изнутри освещается приглушенным рубиновым светом. «Все, ребят!» — Макс откуда-то взял массивное золотое кресло на витиеватых ножках и с наслаждением опустился на бархатные подушки. «Разбираемся со остатами и системкой!» О да, я поёрзал на камне который оказался не камнем, а чем то панцирем, и, устроившись поудобнее, открыл список системных уведомлений. Уровни, уровни, уровни. Ага, вот оно. Выполнено задание «Благодарность Горха». Вы спасли город и дали возможность трактирщику заниматься любимым делом. Накормить весь мир. Давняя мечта трактирщика осуществилась. С-рейтинг плюс один. Ошибка. Изгой находится вне рейтинга. Внимание! Личный рейтинг скрыто 13. Внимание! Выполнено задание уничтожить любые упоминания о махинациях высшего демона в Удольске. Награда. Достижение лорд первого ранга. Плюс 5% к экономическим процессам города. Повышение рейтинга. Не можешь пресечь возглавь. С-рейтинг плюс 1. Ошибка. Изгой находится вне рейтинга. Внимание, личный рейтинг, скрыто, 14. Ага, вот значит, откуда взялись две единицы рейта. Лорд, очень интересная вещь, но пока что для меня бесполезная. К тому же, судя посыпавшимся уведомлением, Удальска без меня сейчас будет расти и богатеть, как на дрожжах. Так, что там дальше? Внимание, произведен перерасчет опыта, текущий уровень восстановлен. Внимание, обновление личного задания. Если письмо не будет прочитано в течение трех дней, вы никогда не узнаете тайну своего рождения. Опа, чуть было не попал. Я тут же нашел в инвентаре письмо, рядом с которым лежали яйцо рух, кольцо громовержца, осколок алтаря и потертые нимпы, отложил его в сторону. Номеруй смерть красна третьего ранга. Когда за вами наблюдают более шести разумных, скрытая характеристика пафос добавляется – ко всем основным характеристикам. Замечательно, еще два уровня этого умения и количество разумных снизится до двух, а это десятка ко всем базовым навыкам. Очень и очень вкусная штука. Так, что там дальше? Внимание, обновление задания, кто скрывался под маской главы теневой гильдии Удольска. Вы узнали, что Патриция хочет найти Павшего. Осталось узнать, кто такой Павший, и найти его раньше, чем его найдет Патриция. Награда «Глаз Грифона». Внимание, заблудшая душа получила свою лукошко с грибами, Кири получил награду «Скрыто». Внимание, ваш учитель-магистр Модус впечатлен вами. Присваивается статус «Личный ученик Модуса». Плюс 20 к интеллекту, плюс 10 к выносливости. Недурно, очень недурно. Я заглянул в окно характеристик и довольно улыбнулся. Сила, мощь. А еще я, по-моему, получил от Модуса бонус к сопротивлению магии. Да, точно, я нашел нужную строку. Барьер Модуса. Мне его дали после пояса Министреля. Кстати, пока не забыл. Макс, держи. Я кинул брату артефакт. Пояс Министреля, быстрые ноги. Плюс 5 к основным характеристикам. 5 дополнительных слотов инвентаря, плюс 5% к скорости бега. Активное заклинание «невидимость», активное заклинание «ускорение». Он у нас пешком, ускорение не помешает. А у меня, во-первых, есть полет, во-вторых, хорошо прокачана скрытность. Да и доспехи Серафима. С трудом взяв себя в руки, я решил сначала разобраться с навыками и только потом перейти к самому вкусному. Внимание, задание «Явиться ко двору» обновлено на «Настоятельно явиться ко двору». Ну, до этого еще дожить надо. Так, вот оно. Награда. Жизнь. Меч Серафима. Поножи Серафима. Божественное копье. Жизнь? Эта игра подчас меня удивляет. Руки чешутся посмотреть меч, но сначала уведомление. Внимание, вы входите в отряд, который первым убил князя Тьмы. Один из 13. Плюс один ко всем базовым характеристикам. Плюс один к физическому, метальному, стихийному, огонь, сопротивлению. Внимание, получено достижение демона-борец. Плюс 20% к урону обитателям инферно. Плюс 20% к защите от обитателей инферно. О как, ну это хороший бонус, я бы даже сказал замечательный. Эдакий Витязь, только против инферно. «Внимание! Вы нанесли владыке Доминиона более 95% урона. Доступно достижение «Кулак Титана». Урон против рейд боссов увеличивается на 10%. Пятипроцентный шанс проигнорировать защиту». «Там 10%, здесь 10% и победа в кармане. А про игнор защиты я его вовсе молчу. Вот же насыпали плюшек. Если моя молния выдаст крит и придется он в игнор брони...» то рейдбосс получит от 300 тысяч до полумиллиона урона. Это круто! Вообще, по моим ощущениям, на поздних этапах игры главную скрипку будут играть дебаферы. Будь у тебя хоть миллион хитпоинтов, без сопротивления и защиты ты сложишься с 10 ударов, раскачанного на урон игрока, идущего в криты. А значит, дальнейшую стратегию стоит строить с учетом данных умозаключений. Внимание! Ваш интеллект превысил 100 базовых пунктов. Выберите навык «Магический пульс». Двухпроцентный шанс восстановить 20% маны при каждом заклинании. Всплеск маны, возможность раз в час увеличить максимальный резервуар в два раза, восполнив его до максимума. Конечно, магический пульс. Во-первых, пассивка. Во-вторых, с моей специализацией на молниях будет вечно полный резервуар. Да и мне, в общем-то, хватает маны. Ну а всплеск маны — это, как мне кажется, навык для баферов, в котором вечно не хватает маны. Остальные уведомления не представляли особого интереса, поэтому я перешел к распределению характеристик и навыков. 69 свободных очков и 11 навыков, когда выполняешь квесты и бьешься со всякими нехорошими парнями, типа «Князя Тьмы», уровни набираются удивительно быстро. Первым делом я, не дрогнувшей рукой, вложил 40 очков выносливость, подняв ее до сотки. Внимание, ваша выносливость превысила 100 базовых пунктов. Выберите навык. Толстокожий, плюс 10 хп за каждый полученный уровень. Жилистый, количество переносимого веса увеличено вдвое, сопротивление яду и параличу плюс 20%, физическая защита плюс 5%. Будь у меня другой билд, я бы, не задумываясь, выбрал Жилистого. Просто идеальный навык хоть для воина ближнего боя, хоть для мага. Особенно против Рок, которые любят смазывать клинки ядом. Но недавний бой показал, что у меня катастрофически мало жизни, а зелья, сваренные ульяной, имеют обыкновение заканчиваться. Поэтому я выбрал толстокожего, разово добавив себе аж 2200 хп. Ну или всего лишь. Из оставшихся 29 очков 16 вложил в харизму, подняв ее до полтинника, и 13 в мудрость, повысив ее до 33 очков. Как ни крути, но харизма мне нужна. Квесты, общения с НПС, пламены, речи с броневика. Ну а мудрость нужна, чтобы успешно сопротивляться ментальному воздействию суккуб. 33 очка это, конечно, очень мало, ну да что-нибудь придумаю. Разобравшись с характеристиками, перешел к очкам навыков. Их я после недолгих раздумий вложил в грозовую ветку, повысив все навыки до максимума и оставив пару очков про запас. Сила бури пятого уровня. Плюс 2% дополнительного урона, если у соперника меньше 30% хп. Око шторма. При использовании любых атакующих заклинаний школы воздуха в два раза увеличивает шанс критического урона магии. Ярость шторма пятого уровня, плюс 10% к увеличению критического урона. Возмездие шторма пятого уровня. При каждом ударе 1% вероятности нанести урон молнией. Сила шторма при снижении здоровья меньше 50%, 30% шанс нанести урон молнией. Разобравшись с навыками, наконец-то перешел к самому интересному, к артефактам. Первым делом посмотрел на вихря.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 один из одного. Ранг оружия предбожественный». «Ого! Вихрь, а ты у нас что, в боги метишь?» мысленно спросил я, доставая из инвентаря кинжал. «Алекс!» Голос Вихря хоть и был предельно вежлив, но в нем сквозила самая натуральная угроза. «Я был бы тебе очень признателен, если бы ты не думал такие опасные мысли вслух. Это будет неприятно в первую очередь для тебя. Угрожаешь?» «Предупреждаю», — вздохнул кинжал. «Слушай, я за свою жизнь совершил много всякого дерь... Нехорошего, в общем. Много несчастья принес. Подурил знатно, побуянил. И я, скорее всего, заслужил все то, что со мной было. Но поверь, Алекс, сейчас я не о себе забочусь». «А о ком?» — не удержался я, и тут же мысленно прикусил себе язык. «Нельзя перебивать человека, когда он делится сокровенным. Нельзя». «Нужно заткнуться в тряпочку и слушать. Что посчитает нужным сказать, скажет». «Ни о ком!» — тут же закрылся кинжал. «Но те ребята, которые придут за мной, первым делом займутся тобой». «Что за ребята?» «Узнаешь», — мрачно пообещал вихрь и замолчал. «Ну, тут я сам виноват. Вместо того, чтобы дать клинку выговориться, решил, что нащупал скрытый квест. Но заниматься самобичеванием я долго не стал» и отложив мысли о вихре и его модификации на потом, потянулся к мечу Серафима и по ножам Серафима. «Ну здравствуй, моя прелесть!» Я положил клинок на колени и внезапно почувствовал, как он дрожит. Точнее не он, а я, а еще точнее вся пещера. «Тревога, мужики!» – тут же вынырнул из медитации Макс. «Некогда объяснять! К бою!»